риан приоткрыл дверь и ему бросилось в глаза освещенные солнцем ухмыляющееся лицо портрета на полу валялось разорванное покрывало он вспомнил что прошлой ночью впервые за все эти годы забыл укрыть портрет и уже хотел было броситься к нему и поскорее его завесить но в ужасе отпрянул на правой руке его двойника Выступила отвратительная влага, красная и блестящая, как если полотно покрылось кровавым потом. Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол. Ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера. Дриан глубоко вздохнул и быстро вошел в комнату. Опустив глаза и стараясь не смотреть на покойника, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет. Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор выштой ткани. Он слышал, как Камбел внес тяжелый ящик, затем все остальные вещи, И Дуриан вдруг спросил себя, а был ли он знаком с Безилом Холлордом, если да, то что они думали друг о друге? — Теперь уходите, — произнес за его спиной суровый голос. Он повернулся и поспешно вышел, успев только заметить, что покойник теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кэмбелл смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как повернулся ключ в замке. Было уже почти восемь, когда Кэмпбелл вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен. «Я сделал то, что вы от меня требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться». «Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду, — сказал Дуриан просто. Как только Кембел ушел, Дуриан бросился наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Убитый им художник, сидевший еще пять часов назад у стола, бесследно исчез.